глава Как боксер, висящий на канатах, избитый, окровавленный, но отказывающийся признать поражение, защита Хьюмалко принимала один удар за другим и возвращалась за новыми. В октябре 1984 года федеральный судья в Хаттисберге отказал в удовлетворении всех требований. Юристы надлежащим образом представили документы в Пятый окружной суд, который в мае 1985 года утвердил решение суда низшей инстанции. Так как других инстанций больше не осталось, адвокаты снова обратились в Верховный суд США. Несмотря на то, что члены Верховного суда США уже отказали из сумалку в двух предыдущих апелляциях, им потребовалось семь месяцев, чтобы сказать «нет» в третий раз. Штату Миссисипи дали указание назначить дату казни. Кит был в Капитолии, готовясь выступить перед судебным комитетом Сената штата, когда его нашел Уитт Бизли. Не говоря ни слова, он протянул ему клочок бумаги, на котором нацарапал. Казнь назначена на полночь 28 марта. Поздравляем. Новость облетела весь штат и стала набирать обороты. Почти каждая газета поместила заголовки и архивные фотографии Джесси Руди на ступенях здания суда. Газета Gulf Coast Register повторно опубликовала старую фотографию Кита и Хью в команде звезд малой лиги. И эта тема вызвала всеобщий ажиотаж. Статьи с рассказами об их детстве на Пойнте читались взахлеб. Были найдены и опрошены бывшие тренеры, учителя, друзья и товарищи по команде. Кое-кто отказался от комментариев, но большинство добавляли каких-то новых красок. Кита завалили просьбами об интервью, но как бы ему ни льстило внимание прессы, он всем отвечал отказом. Он знал, до сих пор существует вероятность, что казнь будет отложена. За два года губернатор и генеральный прокурор хорошо поработали вместе. Билл Аллейн занимал должность генерального прокурора за четыре года до Кита и всегда был готов помочь советам в случае необходимости. Он с удовольствием вспоминал времена, когда был генеральным прокурором. Его нынешнее положение было иным. В ходе грязной кампании его оклеветали, обвинив в нелепых сексуальных домогательствах, И хотя он получил 55% голосов, темное пятно на репутации останется навсегда. Он тосковал по спокойной жизни сельского адвоката в своем родном городе Натчис. Белые люди, писавшие Конституцию штата в 1890 году, хотели иметь сильную законодательную власть и слабого губернатора, для чего ограничили срок его полномочий четырьмя годами. И все. Никакая другая выборная должность в штате не имела ограничения в один срок. Билл Алейн покинет свой пост, но случится это еще не скоро. Они с Китом установили традицию вместе обедать в особняке губернатора по первым вторникам каждого месяца, и во время встречи старались избегать любых разговоров о политике. Любимыми темами являлись футбол и рыбалка. Оба были католиками, что для штата, состоящего из протестантов на 95%, представлялось необъяснимым парадоксом. Им нравились шутки об аптистах, бродячих проповедниках, церкви змееловов и даже невинное подтрунивание над католическими священниками. Однако в феврале 86-го года избежать обсуждения самого сенсационного события в штате не было никакой возможности. Будучи губернатором и к тому же отличным рассказчиком, говорил в основном Алейн. Он присутствовал на казни Джимми Ли Грея как генеральный прокурор, и ему нравилось вспоминать те события. В конце начало твориться что-то невообразимое. Адвокаты бомбардировали суды пачками ходатайств, привлекали журналистов, пытались попасть на камеру. Политики гонялись за теми же камерами, требуя новых казней. На губернатора Уинтера оказывались жесткое давление защитники прав человека с одной стороны и поборники смертной казни с другой. Он получил около 600 писем из 20 стран. Вмешался даже папа и просил пощадить парня. Президент Рейган, однако, настаивал на газовой камере. «Дискуссия вышла на национальный уровень, потому что мы давно никого не казнили». Либеральная пресса смешивала нас с грязью, консервативная выражала поддержку. Когда до казни оставалось два дня, и она начала обретать черты реальности, Парчман превратился в зоопарк. Буквально из ниоткуда появились сотни протестующих. По одну сторону автострады номер 49 люди кричали, требуя крови и потрясая винтовками, а по другую молились монахини, священники и просто милосердные люди. У каждого шерифа штата нашлась причина примчаться в тюрьму на большое представление. Это была только разминка. В случае с Малко шоу станет поистине грандиозным. Вчера он подал прошение о помиловании. «Я только что видел его, оно где-то на моем столе. И что ты об этом думаешь?» «Я хочу, чтобы его казнили. И твои родные тоже?» Мы обсуждали это много раз. Мать несколько колеблется, но я хочу отомстить. И мой брат с сестрами тоже. Все очень просто, губернатор. Это никогда не бывает простым. В смертной казни нет ничего простого. Я так не думаю. Хорошо, я докажу, как это непросто. Я переложу ответственность на тебя, Кит. Решение о помиловании будешь принимать ты а не я. Мы с твоим отцом знали друг друга, и я очень уважал его. Заказное убийство окружного прокурора — вызов всей нашей судебной системе, и с этим нельзя мириться. Я понимаю и могу произнести об этом речь. Я уже не раз об этом говорил. Можно понять и желание отомстить. Но, с другой стороны, если убивать неправильно в принципе, и мы все с этим согласны то почему мы даем право убивать штату? Каким образом штат вдруг стал настолько выше закона, что санкционирует убийство? Я в замешательстве, Кит. Как уже сказал, это непростая проблема. Но помилование — ваша проблема, а не моя. По закону — да. Однако никто не будет знать о нашей маленькой договоренности. Это джентльменское соглашение. Ты принимаешь решение, а я его обнародую и беру на себя удар. А последствия? Меня они не беспокоят, Кит, поскольку я больше никогда не буду баллотироваться. Когда срок моего губернаторства подойдет к концу, а это произойдет не скоро, я покончу с политикой. У меня есть сведения из надежного источника, что законодательный орган всерьез задумывается о том, чтобы снять ограничения в один срок для губернаторов. Я поверю, когда это случится, но на мои решения это никак не повлияет, ведь я уже уйду. Я больше не думаю о том, как мои действия скажутся на голосах избирателей. «Наверное, я должен поблагодарить». Я не просил об этом и не уверен, что хочу принимать на себя такую ответственность. Привыкай, Кит. У тебя есть все шансы получить это место через два года. На очереди как минимум четыре приговора к смертной казни. Скорее пять. Пусть так. Я хочу сказать, что следующему губернатору будет чем заняться. Я не совсем беспристрастный игрок, губернатор. Итак, ты принял решение? Если откажешь в помиловании, Малко получит газ. Дайте мне время подумать. Договорились. И это наш секрет, ладно? Я могу рассказать об этом родным? Конечно, можешь. Я сделаю так, как захочешь ты и твои близкие, и никто никогда об этом не узнает. Договорились? А у меня разве есть выбор? Губернатор улыбнулся, что делал нечасто, и ответил «Нет».